Голова шестая. Ноябрьская ночь. Сделав большой крюк, чтобы никто не догадался, где они побывали, обе женщины настигли охотничью кавалькаду на той поляне, где Готье бесстрашно сразился с леопардом. Они свалились охотникам, как снег, на голову в тот момент, когда Жиль Даре, не помня себя от ярости, избивал хлыстом своих собак. Псы, жалобно повизгивая от боли и страха, жались к его ногам, покорно снося удары. Вокруг застыли подобные конным статуям спутники маршала, бесстрастно созерцая это побоище. Увидев вылетевших из леса всадниц, Жиль круто обернулся к ним с лицом, искаженным от гнева. «Откуда вы взялись?» — крикнул он. «Где вы пропадали? Вас тоже обвели вокруг пальца, как этих жалких дворняжек». Анна де Краон, подняв брови и пренебрежительно пожав плечами, ласково оглаживала мокрую от пота гриву своего рыжего жеребца. «Не знаю, кого обвели вокруг пальца Жиль. Я видела, как ваш Кас Нуа, закусив у дела, помчался за собаками. Мой конь бросился за леопардом, как и кобыла госпожи Катрин». Жиль, сощурив глаза, подошел к Катрин и положил руку на круп Марган. «Странно, что Марган поскакала за Карриганом а не заказ Нуа. Вы не находите? А может быть, вы ездите верхом лучше, чем я полагал? Я не могу отвечать за то, что взбрело в голову моей кобыли. Если она предпочла рыжего жеребца черному, это ее дело. Я же по неволе должна была согласиться с ее выбором. Я думала, вы скачете за нами. Наши лошади точно взбесились и мчались за хищником во весь опор. Вы меня удивляете. Обычно они трусятся от страха при одном его виде». «Удалось ли вам отыскать беглеца?» В голосе жили зазвучала елейная ласка, но рука его судорожно сжимала окровавленный хлыст. Ответила ему Анна де Краон. «Мы отыскали эту же самую поляну, зять», — сказала она высокомерно. «Когда мы выехали из леса, то увидели мертвого леопарда. Он был еще теплым. И никаких следов пленника, если не считать зверя, которого он убил. А затем словно бы растворился в воздухе. Мы пустились на поиски, добрались до ручья, но никого не нашли. «А она?» — проскрежетал Жиль, устремив дрожащий палец на Катрин. Анна де Краон даже брови не повела. «Госпожа Катрин следовала за мной, как тень», — сказала она спокойно. «Поскольку вы исчезли, я сочла своей обязанностью присматривать за ней. Однако что же произошло?» Жиль с досадой пожал плечами и швырнул хлыст слуге. Эти тупые псы непонятно почему взяли след кабана и гнались за ним до самого аббатства. Не иначе бес их попутал. Теперь они совершенно выдохлись, а моего леопарда убил этот мужлан. — Придется вам за это заплатить, госпожа Катрин. Леопард, натасканный на охоту, — это бесценный сокровище. Вы меня уже лишили всего, — сухо ответила Катрин. — И я не знаю, чем вы еще можете поживиться, разве что сдерните с меня кожу. Она старалась не смотреть в эти колючие глаза, опасаясь выдать себя. Главное, нельзя было показывать радости, что Готье спасся. А он, конечно, спасся, потому что утонуть не мог. Он одолел реку так же, как хищного зверя. В этом она была уверена. «Кто знает, — еле слышно пробормотал Жиль. — Я подумаю об этом. Эту партию вы выиграли, но не думайте, что так пойдет и дальше». — У меня осталась ваша колдунья, и если нам с ней не удастся договориться по-доброму, она заплатит за двоих. — Коня! Пуату! Паш, стараясь не смотреть на Катрин, подвел черного жеребца, которого конюши уже успел тщательно обтереть шерстяной перчаткой. Но шерсть его все равно блестела от пота, бока вздымались, а глаза были полубезумными. Жиль тяжело сел в седло, дал коню шпоры и помчался в сторону замка, не обращая внимания на остальных охотников. Анна де Краон направила Корригана к Морган, которую Катрин ласково поглаживала. «Будьте чрезвычайно осторожны», — шепнула она, не шевеля губами, ибо за ней тенью следовал Роже де Бриквиль. «Нынче ночью запритесь на засов, Катрин, и никому не открывайте. Почему?» потому что сегодня хозяином Шантосе станет сам дьявол. Жиль потерпел неудачу и захочет отыграться. В течение трех дней Катрин сидела в заперти в своей комнате. Жиль Дере велел передать ей, что не желает ее видеть. Не заходила к ней и Анна де Краон, которую уложили в постель лихорадка. Удивительно, но все эти три дня замок казался погруженным в сон. В нем царила мертвая тишина. Даже подъемный мост не опускали, а слуги двигались бесшумно, как тени. Катрин, решившись, спросила, что творится в шантосе у девочки-служанки, которая приносила ей еду. — Не могу сказать вам, милостивая госпожа, монсеньор Жиль заперся вместе с приближенными в своих покоях и заходить туда запрещено кому бы то ни было под страхом смерти. Служанка, круглая розовая бретоночка, говоря это, испуганно озиралась. Казалось, она боится, что слова, которые она произносила, еле слышно, проникнут сквозь толстые стены замка и достигнут ушей и де «А что с госпожой Анной?» — спросила Катрин. «Как ее здоровье?» — «Не знаю». Она также не выходит из своих апартаментов и пускает к себе лишь фрейлину госпожу Алиенор. «Прошу простить меня, милостивая госпожа, мне нельзя задерживаться здесь». Маленькой служанке явно не терпелось уйти, и Катрин не посмела и спрашивать ее дальше. Мысль о Саре причиняла ей невыносимые страдания, и она приходила в отчаяние от невозможности что-либо узнать. Но что могла она предпринять, сидя в заперти? Она иногда слышала за дверью тяжелые шаги вооруженного часового, а это означало, что к ней приставили стражу. Вечером четвертого дня в замке заскрежетал ключ, но на сей раз в комнату вошла некамеристка. На пороге стоял Жиль-де-Селле, правая рука Жиль-де-Ре, которому он приходился кузеном. Они были одного возраста, но совершенно не похожи внешне. Низкорослый и коренастый Жиль-де-Селле с его мощными плечами и выпирающим брюшком не обладал изяществом и кошачьей грацией, которая отличала хозяина Шантосе. Лицо со вдернутым носом было красно-кирпичного цвета, и на нем выделялись бледно-голубые глаза, холодные и, казалось, лишенные всякого выражения. На нем были фиолетовые штаны и колет цвета бычьей крови с вышитым золотой нитью львом. Костюм его не поражал элегантностью, и самым заметным предметом туалета был прицепленный к поясу внушительных размеров кинжал. Расставив ноги и засунув большие пальцы рук за пояс, Жиль де Селле не двигался с места, надменно задрав подбородок. Когда же Катрин, пожав плечами, повернулась к нему спиной, он расхохотался. «Хочу показать вам кое-что», — сказал он наконец. «Выгляните-ка во двор». Катрин уже закрыла внутренние ставни. На дворе давно стемнело. Да и весь этот день, день праздника всех святых, был таким унылым и печальным. Когда она открывала окно, в комнату длинными желтыми языками вползал туман и заполнял ее запахом гнилой воды и прелой травы. Катрин не позволяли выходить даже в часовню к Мессе, и она целыми днями сидела, забившись в углу, как измученный продрогший зверек. Медленно она подошла к окну и распахнула ставник. Двор был освещен множеством факелов. Огненные блики, пробившись сквозь ромбики в свинцовой оправе, заплясали на лице Катрин. Отворив окно, она выглянула вниз. Солдаты с факелами в руках стояли плотной цепью, и под их присмотром крестьяне стаскивали охапки дров и вязанки хвороста к деревянному столбу, выкрашенному в черный цвет. К столбу были прикреплены цепи. С криком ужаса Катрин, побледневшей как полотно, Отпрянула от окна. Ее растерянный взгляд упал на насмешливое лицо «Сира де Силле». «Именно так. Эжиль решил, что завтра, в день поминовения мертвых, у нас будет еще один мертвец. Мы развеем в дым вашу домашнюю колдунью». «Это невозможно», — прошептала Катрин, обращаясь скорее к самой себе, чем к незваному гостю. «Это невозможно. Он не может так поступить». И «Еще как может», — грубо расхохотался Силле. Ваша колдунья оказалась обыкновенной дурой. Будь она похитрее, так и успела бы попросить защиту у демонов. Но вы, по крайней мере, будете утешены тем, что увидите все собственными глазами. На столе остывал ужин, к которому Катрин почти не притронулся. Жиль Силле, взяв в тарелки куропатку, проглотил ее с такой быстротой, словно съел маленькое яблочко. Затем налил себе полный кубок вина и осушил его одним махом. Обтерев рот бархатным рукавом, он направился к двери, однако на пороге обернулся. «Приятных сновидений, прекрасная дама! Жаль, что мой дрожайший кузен запретил к вам притрагиваться. Я бы с удовольствием остался у вас на ночь». Повернувшись к окну, откуда доносился шум зловещих приготовлений, Катрин стояла неподвижно, пока не услышала, как захлопнулась дверь за жилем до селе. Только тогда она упала на колени и закрыла лицо руками. — Сара! — произнесла она, сотрясаясь от рыданий. — Бедная моя Сара! Уже все затихло во дворе, и исчезли блики от факелов, почти догорела свеча в железном черном подсвечнике, а Катрин по-прежнему стояла на коленях в позе, выражающей беспредельное отчаяние она тихо плакала, молилась и снова плакала, сама не зная, к кому теперь взывать, кого молить о пощаде, на кого надеяться. ей казалось, что ее бросили в глубокий колодец, со стенами такими скользкими, что за них невозможно ухватиться. в колодце медленно прибывает вода, и она знает, что скоро ее покроет с головой, но помощи ждать не от кого. из окна тянуло холодом, ледяной воздух заполнил комнату. И только это вывело, наконец, Катрин из оцепенения. В комнате царила почти полная темнота. Она тяжело поднялась с колен, взяла новую свечу и зажгла ее от дотлевающего огарка. Затем закрыла окно. В камине огонь также догорал. Она принесла дров и положила на угли три небольших полена. Подобрала с пола кожные мехи и стала раздувать пламя. Это были простые, привычные движения, которых человек обычно не замечает, но сейчас они возвращали ее в счастливое прошлое, в те дни, когда она жила в доме на мосту Минял и в суконной лавке дяди Матье в Дижоне. Тогда она не была знатной дамой, и прихоть принца еще не вырвала ее из прежнего скромного состояния. Сидя на приступке у камина, обхватив колени руками, она смотрела, как разгорается огонь, как набирает силу, обволакивая ее своим теплым, нежным дыханием. Внезапно она отшатнулась и закрыла глаза. Веселое пламя вновь оживило кошмары. Ужасный огонь, все пожирающий, жестокий. Завтра у черного столба забьется в муках Сара, объятая пламенем, и душа ее отлетит в вечность. А она, Катрин, была здесь, в этой комнате, бессильная, и жалкое. Что может сделать пленница, как не смириться перед лицом неумолимой судьбы? Внезапно она открыла глаза, охваченные величайшим изумлением. Внутри ее что-то шевельнулось, и она быстро приложила руки к животу. Ребенок. Сын Арно впервые заявил о своем существовании. Ее захлестнула волна нежности и счастья и вдруг она почувствовала, что мужество возвращается к ней. Неужели она допустит, чтобы малыш появился на свет в этом проклятом замке? Чтобы жизнь ему дала несчастная пленница? Чтобы с первых своих дней он не был свободным человеком? На том берегу реки бродит в тумане готье нормандец, вглядываясь в черную громаду Шантасе? Она должна сделать еще одну попытку — пойти к Жилю, упасть к его ногам, молить, забыв о гордости, и любой ценой вырвать обещание пощадить Сару. В неудержимом порыве она бросилась к двери. Сначала надо привлечь внимание Часового, добиться, чтобы он выпустил ее, или хотя бы позвал Жиле дере но на худой конец селе. Она схватилась за ручку двери, чтобы потрясти ее, и, к великому ее удивлению — Та отворилась сама собой без всякого скрипа. В коридоре было темно, и ничто не нарушало его тишины. Должно быть, в замке все спали. Катрин не имела понятия, какой может быть час. Песочные часы она давно не переворачивала, забыв о них, а настенные были только в большой зале. В часовне, возможно, били часы, но она была так поглощена своим горем, что ничего не слышала. Тем не менее она решилась идти к Жилю, несмотря ни на что. Вознеся горячую благодарность небу за то, что Селе забыл запереть двери ее темницы, она вернулась в комнату, запахнулась в широкий плащ и взяла в руки подсвечник. Когда она вышла в коридор, на стене отразилась ее громадная тень. В тишине гулко отдавались шаги, но она и не думала прятаться, ибо ничто уже не могло поколебать ее решимости. Спокойно и твердо Она направилась к лестнице. Нужно было пройти почти через весь замок, чтобы добраться до апартамента в Жиле. Но у нее возникло предчувствие, что никто ей не помешает. Стояла глубокая ночь. В этом крыле было пустынно и тихо. Дойдя до галереи, она увидела лестницу, ведущую на главный двор. Света нигде не было, только рядом с решеткой, преграждавшей выход, был воткнут факел, уже чадивший и горевший слабым огнем, напоминающим блуждающего в ночи светляка. Она прошла через галерею, пересекла большой зал и повернула на лестницу, ведущую в покое жили, не встретив ни единой живой души. Правда, иногда из-за дверей вдруг слышался звучный храп, сразу лишавший ночь ее колдовского очарования. Однако по мере того, как она поднималась, становились слышнее какие-то странные звуки, заглушаемые толстыми стенами то были голоса людей, но нельзя было разобрать, что вырывается из их груди смех или, может быть, стоны. В башенке горело несколько факелов, снаружи их не было видно. Катрин, поставив подсвечник на ступеньку, продолжала подниматься. Однако, когда она уже собиралась войти в коридор, где находилась дверь в покое жили, перед ее глазами вдруг возникла черная сгорбленная фигура. Она отпрянула со сдавленным криком, но спрятаться было негде. Перед ней стоял старый Жан-де-Краон. Глядя, как он моргает от слабого света, идущего с лестницы, она подумала, что сейчас он больше, чем когда-либо напоминает сову, упавшую из дерева. На лице его был написан ужас, и это вселяло тревогу. Казалось, он нисколько не удивился, увидев ее в таком месте в подобный час, словно это было для него самым привычным делом. Опершись о стену, он тяжело дышал. Она увидела, как он дрожащей рукой рванул ворот, словно ему не хватало воздуха, а потом закрыл глаза. Сеньор, прошептала она, — «вам плохо?» Морщинистые веки дрогнули, и Катрин с изумлением увидела, что по иссохшей щеке катится крупная слеза. В жестком взгляде Жанна де Краона отражалось такое неподдельное отчаяние, такая детская растерянность — что у нее сжалось сердце. Она тихонько тронула его за плечо. «Могу я что-нибудь сделать для вас?» Голос Катрины наконец вывел старого Сира из полу состояния. Он взглянул на нее, и в его глазах мелькнул какой-то проблеск жизни. «Пойдемте», — еле слышно сказал он, «здесь нельзя оставаться. Но я должна. Мне надо увидеть вашего внука и... Увидеть Жили, увидеть этого... «Нет-нет, пойдемте, пойдемте скорее. Ваша жизнь в опасности». Он схватил ее за запястье сухой жилистой рукой и потащил за собой с неожиданной силой. Внезапно рука его дрогнула. Он отпустил Катрин и его стал рвать. Катрин со испугом увидела, что лицо у него позеленело. «Вы больны? Вы очень больны, сеньор. Я позову слуг. Ни за что. Спасибо, что пожалели меня. Но теперь пойдемте». Он говорил почти беззвучно, однако ему удалось сделать усилие над собой, и он стал спускаться, опираясь на руку Катрин. Внизу он остановился и взглянул наверх, словно опасаясь увидеть что-то ужасное. Затем перевел взгляд на Катрин. Молодую женщину била дрожь. — Госпожа Катрин, — произнес он тихо, — прошу вас не задавать никаких вопросов. Случай и любопытство подтолкнули меня, И я узнал тайну ночных развлечений моего Жиля. Тайна — это ужасно. В одно мгновение рухнуло все, во что я верил, чему поклонялся. Жизнь моя разбита. Мне остается только молить Господа, призвать меня к себе как можно скорее. Я... Дыхание у него прервалось, он запнулся, но все-таки договорил. И в голосе его звучала бесконечная грусть. «Я старик». И жизнь моя не была безупречной. О, нет! На совести моей много грехов. Однако я не думал, что кара будет такой жестокой. Я не заслужил этой...» Внезапно его лицо побагровело от бешенства, которому он не смел дать волю. Катрин, покачав головой, сказала очень мягко. «Сеньор, я не собираюсь выведывать тайны ваших близких, но я должна спасти жизнь человека. Завтра на заре...» «Что?» — спросил Сир де Краон, глядя на нее бессмысленным взором. — Ах, да, ваша служанка. — Да, и я прошу вас. Ноги у нее вдруг подкосились, и она вынуждена была прислониться к стене. Глаза ее наполнились слезами. — Чтобы спасти Сару, я бы вошла даже к самому сатане, — пробормотала она. — Жиль хуже сатаны. Взгляд старого Сира скользнул с бледного лица Катрин на ее округлившуюся талию, и он словно бы впервые понял, в каком состоянии она находится. В его глазах снова появился ужас. «Как же я мог забыть? Вы должны стать матерью. Вы носите ребенка. Ребенок, милосердный Боже! Схватив ее за плечи и с тревогой, вглядываясь в ее лицо, он выдохнул. «Госпожа Катрин, вам нельзя оставаться в этом замке. Это место проклято. Вам надо бежать немедленно, сегодня же ночью». Она смотрела на него с изумлением, и в сердце ее вдруг зашевелилась надежда. «Как я могу? Я пленница. Я выведу вас, выведу сию же минуту. Если я спасу вас и ваше дитя, то в жизни моей будет хотя бы этот добрый поступок. Я не уйду без Сары. Идите к себе и собирайтесь, я пойду за Сарой. Затем спускайтесь вниз как можно скорее и ждите меня у выхода. Он уже занес ногу на ступеньку, когда Катрин схватила его за руку. — А как же жиль? — спросила она. — Что он вам скажет? Вы не боитесь, что... Внезапно Сир де Краон вновь превратился в того высокомерного холодного сеньора, каким она его знала. Я ничего не боюсь. Как бы низко не пал Сир де Ре, я по-прежнему его дед. Он не посмеет. Поторопитесь, на заре вы уже должны быть в безопасном месте. Катрин не нужно было повторять дважды. Забыв и страх, и усталость, она подобрала юбку и стремглав помчалась к своей комнате, молясь про себя, чтобы не оказалась призрачной эта надежда, и чтобы старый сеньор в последний момент не отказался от своих великодушных намерений. Она поспешно связала в узел самые ценные свои вещи, одежду Сары, запихнула оставшиеся золотые монеты в потайной кармашек, плотно запахнулась в плащ, повесив накидку Сары на руку и, не оборачиваясь, вышла из комнаты, где ей пришлось провести столько мучительных часов. Давно она не ощущала такой легкости. Подойдя к выходу, она увидела Сиры Краона, который поднимался из подземелья в сопровождении какой-то шатающейся тени. При свете факела Катрин узнала Сару, ужасающе бледную, не похожую на саму себя, и побежала к ней, раскрыв объятия: Сара! Добрая моя Сара! Наконец-то ты со мной! Цыганка безмолвно прижалась к ней, и плечи ее затряслись от рыданий. Никогда прежде Катрин не доводилось видеть Сару плачущей, и она поняла, какие муки пришлось пережить бедной женщине. — Все прошло, — нежно прошептала Катрин, — больше никто не причинит тебе зла. Однако Жан-де-Краон вглядывался в темный двор с тревогой. — Не время вести разговоры. Пойдемте. Нужно пройти через задний двор и вывести из конюшни лошадей. Поторопитесь, сейчас я открою потайную дверь. На поясе у него висела огромная связка ключей. Покопавшись, он вынул нужный ключ и вставил в замок двери, ведущие к первому поясу укреплений. — А как же стражники? — спросила Катрин. — Не отставайте от меня ни на шаг, и они вас не увидят. Файкл я потушу. Надо соблюдать крайнюю осторожность. Ничто не спасет вас, если кто-нибудь предупредит Жиле.